Глава девятнадцатая Андерсон волновался перед предстоящей встречей и не мог ничего с собой поделать. Даже после того, как Совет официально подтвердил запрос посла, его все еще продолжали преследовать неприятные воспоминания об их последней встрече с Сареном. Тогда у развалин завода Дахтан в какой-то момент ему показалось абсолютно очевидным, что Турианец не отпустит его живым. Когда посол Гойл рассказал ему, что Сарен, скорее всего, ненавидит весь Альянс, он ничуть не удивился этому известию. «Личная информация о спектрах засекречена», – сказала она ему. «Но наша разведка откопала кое-что интересное. Похоже, его брат погиб в войне первого контакта». Лейтенант знал, что многие турианцы горько переживали тот конфликт, особенно те, кто потерял родственников. Но были и такие, кто не просто затаил в душе обиду, а постоянно подпитывал её. Андерсон подозревал, что Сорен как раз относится к последним. Возможно, это началось как желание отомстить за брата, но за восемь лет чувство мести должно быть переросло в нечто более зловещее, мучительное, терзающее отвращение ко всему человечеству. Исколь сильно было стремление Андерсона поймать тех, кто организовал нападение на Сайдон, Столь же сильно было его нежелание работать над этим делом вместе с Сареном. У него было плохое предчувствие касательно всего этого. Такое же предчувствие владело им, когда Гастингс ответил на сигнал бедствия Сайдона. Но он получил чёткий приказ и был намерен неукоснительно следовать ему. То, что Турианец опаздывал более чем на час, ни в коей мере не поднимало его настроение. Желая сгладить предыдущее впечатление, Андерсон предложил ему выбрать время и место их встречи. Сарен назначил встречу в полдень, в маленькой грязной забегаловке, в обветшалом районе пригорода Хейтра. Это было одно из тех заведений, где посетители почитали за лучшее не обращать внимания на чужие разговоры. Никто здесь не хотел знать, что было на уме у соседа. В любом случае, вероятность того, что кто-то станет их подслушивать, была невелика. Заведение было почти пустым в это время суток. Возможно, именно поэтому Турианец и выбрал такое время. Это имело смысл, но сидя за столом и потягивая выпивку, Андерсон начал задумываться, в какую же игру играет Сарен? Почему он до сих пор не пришёл? Было ли это некой ловушкой? Или может Спектр просто отвлекал его, а сам в это время занимался своим расследованием? Двадцать минут спустя он совсем уже было собрался уходить. дверь отворилась, и на пороге появился тот, кого он ждал. Сарен пересёк комнату быстрой, раздражённой походкой. «Ты опоздал», – произнёс Андерсон, как только Турианец уселся за стол. Он не ожидал услышать извинений, но полагал, что заслужил хотя бы объяснение. «Я работал», – прозвучал резкий ответ. Турианец выглядел измождённым, будто не спал всю ночь. Андерсон связался с ним вчера после обеда, сразу после того, как передал Кали группе сопровождения, которая должна была доставить её на корабль. Он подумал, уж не работал ли Сарен над делом всё это время без перерыва, пытался завершить всё до того, как ему пришлось бы объясняться с ненавистным человеком. «Теперь мы работаем над этим вместе», – напомнил ему Андерсон. «Я прочёл послание совета», – презрительно ответил Сарен. И я уважаю их решение. Рад слышать. Холодно заметил Андерсон. При нашей последней встрече я думал, что ты убьёшь меня. Нужно было прояснить ситуацию. Он хотел знать наверняка, как к нему относится спектр. Следует ли мне постоянно оглядываться, пока мы работаем над этим заданием? «Я никогда никого не убиваю без причины», – напомнил ему Сарен. «Я полагал, что ты всегда можешь найти причину убить кого-либо», – парировал лейтенант. «Но на этот раз у меня есть очень хорошая причина оставить тебя в живых», – заверил его Сарен. «Если ты умрёшь, Альянс, несомненно, захочет мою голову. А Совет, скорее всего, предоставит им такую возможность. По крайней мере, они аннулируют мой статус спектра. Честно говоря, мне плевать, умрёшь ты или нет, человек». Произнес спектр таким тоном, будто они говорили о погоде. «Но я не собираюсь делать ничего, что могло бы поставить под удар мою карьеру». «До тех пор, пока не будешь уверен, что это сойдет тебе с рук», – подумал Андерсон. Вслух он произнес. «Ты получил файлы, которые мы выслали?» Сарен кивнул. «Так что будем делать дальше? Как будем искать Эдена?» «Я уже нашел его!» – прозвучал самодовольный ответ. «Как?» – удивлённо спросил Андерсон. «Я Спектр. Это моя работа». Поняв, что никакого другого объяснения не последует, Андерсон сменил тему. «Где же он?» «В бункере, на одном из заводов по переработке нулевого элемента», – ответил Сарен. Он бросил на стол пачку чертежей. «Вот план его убежища». Андерсон уже почти собирался спросить, где он их раздобыл, но затем прикусил язык. По закону, все установки по переработке нулевого элемента должны были проходить обязательное освидетельствование раз в полгода. Планировка каждого завода должна была быть предоставлена инспектором, а для того, кто обладал полномочиями спектра, достать такие чертежи не составляло труда. Я разведал обстановку снаружи. Продолжил сарен. Завод окружен лагерем, в котором живут рабочие, защитные системы там почти отсутствуют. Если мы пойдем туда ночью, то сможем проникнуть на территорию, не поднимая тревоги. Что дальше? Просто проберемся туда и убьем Эдона? Я бы предпочел захватить его живым. Для допроса. В том, как Сарен произнес слово «допрос», было что-то такое, что заставило Андерсона вздрогнуть. Он уже знал, что Сарен был весьма жесток. и было нетрудно предположить, что он мог действительно наслаждаться пытками подозреваемых. Турианец, должно быть, заметил его реакцию. «Я тебе не нравлюсь, не так ли?» Не было смысла обманывать его, Сорен все равно бы ему не поверил. «Ты мне не нравишься, и также очевидно, что ты не в восторге от меня. Но я уважаю то, чем ты занимаешься, ты спектр, и я полагаю, ты делаешь свою работу чертовски хорошо». «Надеюсь, я смогу у тебя кое-чему научиться». «А я надеюсь, что ты не запоришь наше дело», – ответил Сарен. Андерсон не стал поддаваться на провокацию. «Ты сказал, что нам следует проникнуть туда после наступления темноты. Что мы будем делать до этого времени?» «Мне нужно немного отдохнуть», – безразлично произнёс Турианец, подтверждая догадку Андерсона о том, что он не спал всю ночь. Завод находится примерно в двух часах пути от города. Если мы отправимся туда через два часа после заката, то будем на месте в полночь. У нас будет достаточно времени, чтобы сделать всё до восхода солнца. Турианец отодвинул свой стул из-за стола. Очевидно, он полагал, что эта встреча окончена. «Встречаемся в 16.00», – произнёс он, перед тем, как повернуться и уйти. Андерсон подождал, пока тот не скроется из виду, затем бросил несколько монет на стол, поднялся и вышел на улицу. На Камале использовался стандартный галактический 20 день, а на часах не было еще и 12 Он не собирался проводить следующие 4 часа в этой дыре. Кроме того, он не говорил с послом Гойл со вчерашнего утра, Сейчас было самое подходящее время узнать последние известия и проверить все ли в порядке у Кали, исключительно ради дела, разумеется.